Часть вторая. От моря до болота. Глава 1 Лизавета путешествует верхом. Вечером следующего дня Лизавета сидела на раскладном стульчике возле шатра из небеленого льна. О да, в некоторых вопросах здесь предпочитали удобство, а в некоторых... Эх! Стульчик появился, когда она совсем без сил растянулась на траве, потому что мышцы в ногах и задница болели нещадно. Еще бы, после целого дня в седле с непривычки. Не утешало даже то, что и крыски Агнеске было не слишком хорошо. Она сидела в дамском седле, свесив ноги на один бок коня и разложив вокруг юбку. Но если так сидеть целый день, то ноги тоже непременно заболят, просто в других местах. Может, дня через три ей станет легче? А пока все было как-то беспросветно. На экскурсию по неведомым землям это походило меньше всего. Ремней безопасности система «конь-огонек», «масть-рыжая», «хвост-длинный», «два глаза», «четыре копыта», «одна единица хранения» не предполагала а двигаться нужно было быстро они достигли берега в темноте и с минимальным освещением двинулись в тот самый домик где елизавета уже бывала и где их ждали кони коней понадобилось много людям и для груза их силии и мешки прицепили к огоньку и к еще одному коню на которого сокол посадил девочку практически забросил дальше девочка справилась сама подошел к ней магический огонь висел у него над головой освещая вьющиеся волосы черное сукно одежды оружие на поясе «Госпожа моя, все ваши вещи здесь?» «Да, одну сумку уже подцепили, вторая вот». Лизавета растерянно показала на мешок с косметикой, парой трусов и еще кое-чем необходимым. «Давайте, как вы сказали, подцепим». Он и вправду прикрепил мешок к ремням. «Спасибо». «Где ваш плащ? Фляга для воды? Там?» Кивнул на маленькую сумку. «Нет», — замотала головой елизавета «Плащ в тюке, фляжки у меня нет, я понятия не имела, что ее нужно где-то взять». «И никакой поясной сумки нет?» «Нет». «И куда вы только собирались?» – нахмурился он. «А что там?» – показал на маленькую сумку. «Нужные вещи». Она не готова была объяснять про шампуни и трусы. «Про арбалет или пистолет не спрашиваю. Откуда они у вас?» – усмехнулся, подтянул какой-то ремень. «Я арбалет только на картинках видела», – сообщила Лизавета. «Еще в кино, но не рассказывать же ему сейчас про кино. А пара пистолетов у нее в хранилище в сейфе лежит». «То есть уже не у нее?» «Забраться в седло сможете?» «Постараюсь, если дотянусь». Она честно задрала ногу, коснулась пальцами стремени, теперь надлежало сделать корпусом стремительное движение вверх и перекинуть через конскую спину вторую ногу. Но, увы, растяжки фатально не хватало. «Опирайтесь». Он подставил ей сложенные руки. Левой ногой, корпус вверх, правую через спину коня в стремя и дальше. На удивление получилось. Лизавета угнездилась в седле, разобрала поводья вспомнила, как их держат Фалька посмотрел, одобрительно кивнул, подтянул ремни у правого стремени. Конь-огонек переносил процедуру загруза седока с феерическим спокойствием, только изредка фыркал. Уж, конечно, сам господин телохранитель взлетел в седло выданного ему коня птицей. Как же иначе? И лис ничуть не хуже. И кони у них были, не как огонек. Тонконогие, стройные, изящные красавцы. Масти в темноте было не разобрать. А потом лис скомандовал отправляться и они отправились И умный огонек просто пошел за остальными. Лизавета только понадеялась, что телечке дали такого же умного коня, и он тоже сам пойдет куда надо. День она помнила плохо. После бессонной ночи очень хотелось спать, но Лизавета боялась свалиться. Ноги затекли уже к рассвету, а потом и спина устала. Но они ехали, ехали и ехали. Остановка была уже после рассвета. Где-то. Лизавета сползла с коня, смогла сама и принялась разминать растягивать ноги и спину под одобрительными взглядами проходящего мимо сокола, а потом еще и от Тиля и велела делать так же. «Вы не знаете, нам сегодня еще долго так ехать?» шепотом спросила девочка. «До «Да ночи, наверное», – пожала плечами елизавета Им дали хлеба с мясом и воды, а потом сокол снова сначала забросил в седло Тилечку и от нее вернулся к Лизавете и подставил руки. «Получилось! Ура!» В течение дня случилось еще две остановки, на полчаса, не больше. И к финалу Лизавета вовсе не была уверена в том, что верхом путешествовать проще, чем пешком. Хотя, конечно, аутентичненько, что не говори. И вот сейчас они остановились на ночь. Нет, остановились не сейчас, уже с тому. К моменту остановки ноги елизаветы болели так, что она с трудом перекинула их на одну сторону и тихонько поползла по конскому боку вниз, вытянув носочки, чтобы спружинить о землю. И вдруг ее подхватили две восхитительно живые и сильные руки, взяли и поставили на землю. «Стоите?» – спросил сокол. Лизавета не сразу поняла, стоит ли, и вцепилась в его запястье. Выдохнула, пошевелила стопами, опустила руки. И только потом опустил свои руки он. Оглядел ее, убедился, что шевелится, пошел дальше. Выяснилось, что в багаже едут четыре шатра. Один побольше, три поменьше. Побольше поставили для Лиса. Из тех, что поменьше, один выделили женской части отряда. Растерили на земле одеяло, еще по одному выдали «укрываться», А когда Лизавета, ощутив себя совсем без сил, разлеглась прямо на траве, то ее осторожно потрогали за плечо, бесцеремонно подняли и выдали тот самый раскладной стульчик. Трогал за плечо кто-то из мальчишек, а поднимать тушу с земли уже позвали сокола. Тот посмеялся устало, но светло, помог ей сесть и пошел дальше. Лизавета подумала, что после такого дня горячая еда пришлась бы очень кстати. И не одна она так подумала. Сокол командовал троим служкам, чтобы носили откуда-то воду и хворост, а сам разжег из хвороста костер, пока отвечающий за хозяйство брат Джан-франко растерянно хлопал глазами. Своих парней отправил за дровами, служек усадил что-то готовить. Лизавета даже и не вникала, пока ей в руки не дали миску с какой-то едой. Это была каша, заправленная мясом. «Почти родной лес и гречка с тушенкой», — подумала она. Каша оказалась вкусной, и съела ее елизавета без остатка. Потом добыла кружку воды, сходить умыться заставила валящуюся с ног от телею сделать то же самое увела ее за кусты там и сама умылась и за девочкой приглядела тем временем в их шатре устраивалась крыска пусть уже уляжется потом они с телечкой тихонько проберутся внутрь и тоже лягут но не получилось у шатра бродили парни сокола двое лизавета не знала их по имени только в лицо попросили телечку отойти с ними на пару шагов лизавета не возражала если они что дурное удумают сокол потом им головы поотрывает забралась шатерка принялась на ощупь упорядочивать вещи вокруг своей постели. Так себе постель, но лучше, чем на улице под кустом. А Тилия вошла внутрь, упала на свое одеяло. Слезы лились градом, плечи тряслись. «Что это еще такое?» Лизавета стряхнула сонную одурь. «Тилечка, что случилось?» «Они сказали, что матушка умерла».